Значит, теперь переходим к следующей технике – технике вопросов. Да, вот мы учились слушать. Теперь мы будем учиться задавать вопросы. Структурировать вопросы можно по нескольким признакам. И первая структура – это разделение вопросов на три категории – открытые, закрытые или альтернативные. Открытые, закрытые, альтернативные. Открытые вопросы – это те, на которые трудно ответить «да» или «нет». Закрытые вопросы ⁇ это те, на которые можно ответить да или нет. Альтернативные вопросы ⁇ это так называемые вопросы ⁇ или ⁇ или Вопрос ⁇ любите ли вы кофе ⁇ является закрытым. А, да, кушать да, а так нет. Да. Гиви, любишь ли ты помидоры? Кушать да, а так нет. Вот. Значит, э, вопрос... Какие напитки вы предпочитаете за завтраком, является открытым. Конечно, на этот вопрос тоже можно ответить «нет». Ну, Но... или не твое собачье дело. <св> Это уже означает, что вы нахамили раньше, и теперь с вами просто сводят счеты. Или вы этот вопрос задали не в том месте. А, вопрос альтернативный звучит так, а что вы больше любите, чай или кофе. Да? Ну, вопрос альтернативный предполагает выбор. Или-или. Когда какие вопросы использовать? До получения информации... Более удобные вопросы открытого свойства. Потому что они предоставляют собеседнику свободу выбора. Свободу выбора причем чего? Формата ответа. Открытые вопросы можно еще задавать тогда, когда не совсем понятно, что вообще происходит. Как вы обычно подходите к выбору поставщика? Вот в такой области иногда возникают такие вопросы, как обычно эти вопросы решает ваша компания. Да? Или какие способы вы применяете для разрешения вот таких ситуаций. То есть мы не знаем еще вообще, что там происходит, да? поэтому вопрос открытый. И кроме того, вопрос открытый позволяет больше свободы. Вот, допустим, я обращаюсь к вам и спрашиваю, скажите, пожалуйста, как вы обычно проводите выходной день? Вот такой вопрос. Вы можете ответить по-разному. Вы можете сказать, знаете, Александр, ну, по-разному, как складываются обстоятельства. А ответ может быть по-другому. Да, знаете, Александр, в принципе, я там люблю выходные посещать фитнес-клуб, или там, не знаю, люблю гулять в парке, да, а может быть, ответ такой, вы знаете, я очень люблю заниматься цветами, и, как правило, время у меня есть для этого только воскресенье, поэтому я стараюсь в субботу закупить там вот это, и дальше идет подробный рассказ, как мы высаживаем настурцию, да, и тот, и другой, и третий ответ вполне уместны, правда? Ну, то есть, они не нарушают какой-то уровень, человек ответил так, как вот что уместным здесь и сейчас. Вот он взвесил там, кто я, чего спрашиваю, насколько вообще есть что сказать, хочется говорить, и формат ответа выбран вот исходя из всего этого, правильно? Но ну и тут и другое, треть ответа, они вполне нормальны в рамках вежливости, да, то есть они не являются хамоватыми какими-то, да, то есть никто не обязан откровенничать. Актуален ответ, есть что сказать, человек начинает раскрываться. Считает там не очень уместным откровенничать здесь и сейчас, но ответил там, ну как получится, там по-разному, знаете, нет четкого плана. Тоже ответ, правильно? Вот, то есть, и вот, еще раз повторюсь, что открытый вопрос позволяет собеседнику выбрать тот формат ответа, который он сочтет наиболее предпочтительным. Да? Он такой свободный достаточно. Когда мы знаем ситуацию более хорошо или когда нужно уже управлять какими-то ситуациями, то уместны уже закрытые вопросы. И закрытые вопросы поэтому применяются уже на, ну, в конце соглашения. И как раз большая ошибка переговорщиков, когда в конце, когда нужно решать конкретные вопросы, задается вопрос, как вы считаете, следует двигаться дальше. Вот, в ответ на что часто я сталкивался, когда звучит, ну, прямо не знаю, давайте прервемся, сделаем паузу, потом созвонимся. Это называется, повесили компьютер, да? Ну, если, конечно, ставил такую цель, подвесить собеседника за ухо, то цель добилась, да? А, конечно, в конце уже нужно предлагать более интересные вещи, например, скажите, пожалуйста, будет ли уместно если я сейчас составлю вот это и передам там счет тогда-то. Значит, и так, если я правильно понимаю, дальше будет лучше, или можно ли будет так, мы вы сейчас готовите проект соглашения, мы его рассматриваем в двухдневный срок, чтобы успеть до воскресенья. Понятно, что закрытый вопрос предполагает нет, я считаю, но это нормальный диалог, это лучше, чем бросаться какими-то абстракциями, на которые собеседник часто не знает, что ответить. Еще один пример. При назначении встречи. Какая обычно делается ошибка? Вот, допустим, я звоню и говорю, Лена, а скажите, пожалуйста, когда нам будет удобно встретиться?» Ну, понимаете, если Елена в больших водах с тайм она говорит, «Минуточку, Александр, так, следующая неделя у меня совещание, потом совет директоров, потом я выезжаю на совещание тоже в Женеву». Значит, семна... 17 я неделя, вторник, 15.00, в комнате переговоров номер 8. Да? Это так отвечает очень человек, хорошо планирующий свое время, каковых в сообществе меньшинство. Всех остальных вопрос, когда нам будет удобнее встретиться, повергает в некий ступор, и обычно ответ, ну, давайте как-нибудь созвонимся. Называется, пошел бы ты нафиг со своими загадками, да? Ответ. Более правильно следующее. Вот тут можно использовать вопросы, например, альтернативного свойства в перемешку с закрытыми. А скажите, пожалуйста, Елена, относительно нашей встречи, было ли, допустим, может быть, вам было бы удобно на следующей неделе, к примеру, вторник или в среду. Вот, да? Ну, Понятно, что если Лене неудобно вторник или среда, она скажет нет. Да, Нет, отлично. А следующая неделя, в принципе, для вас удобно. Может быть, тогда другой день вы предложите? да? Вот такие более конкретные вещи, они уже помогают. Вместо того, чтобы спрашивать, когда, предложите выбрать вторник-среда или там среда-четверг. Что очень важно. Предполагается, что вам устрою, годится оба дня. Потому что я сталкивался с такими ухарями, и, которые так, вот вторник или среда. Ну, давайте в среду. Ой, знаете, в среду мне неудобно. Понятно. Тогда, может быть, начнем с того, когда вам удобно. Знаете, кафе, тоже меню, да, там, вот, вот это. А знаете, этого нету. А вот это. Этого тоже нету. ребят, давайте вы сейчас зачитаете, что есть, а я буду выбирать уже. <с�> Выбор. Этого нет? Это не повезло. Попадаете все время в пустые места. Вот. Поэтому, конечно, если вы говорите вторник или среду, то будьте готовы согласиться с любым вариантом. Маленькая хитрость. Если вам удобнее вторник, расположите вторник последним. Ну, вот мне, например, Вот я, я хочу я готов встретиться во вторник или в среду, но во вторник мне удобнее. Тогда лучше так, среда или, может быть, вторник. Ну, есть идея, что если не все равно, она выберет последнее. Если не все равно, не выберет. То есть этим не сманипулируешь. Человек никогда не пойдет против себя, да, попадаясь на эти штучки. Но при прочих равных мы так процентов на 20 повышаем шанс нужного выбора. Ну, последнее запоминается, так память человеческая устроена, запоминаешь начало и конец, это факт, это как у Штирлица, это четко факт, но значимость этих штучек обычно сильно преувеличивается, как и страх перед словом «нет», да, и понятно, есть такое понятие «сократовский диалог», три раза «да», но поверьте, в обыденной жизни это работает очень слабо, наверное, вы заинтересованы в прибыли компании, да, Наверное, вы заинтересованы в принятии правильных финансовых решений, да. Конечно, поэтому вы будете заинтересованы приобрести нашу программу по повышению прибыльности компании. И человек скажет «да». Вы что, с Дауном разговариваете, что ли? Это настолько примитивная манипуляция, что когда в каких-то серьезных учебниках начинается проповедовать эту идея, думаешь, господи, с кем они до сих пор дело имели? Ну... Теоретически это работает, но практически в реальной жизни сложить коммуникацию, которая будет вот так вот уместно выглядеть, это как детский мат. Шанс поставить есть, но лучше не использовать, потому что сразу как-то показываешься игроком очень слабого уровня. Потому что, вот как все равно, тоже приходит человек на переговоры и сразу говорит, у вас такой замечательный офис, думаешь, ну что ты с этого начинаешь? Даже если это правда, лучше помолчать, потому что это вот жупил, поэтому придержи ее. Так и с этой темой. Да? Лучше вот сильно этим не кидаться и вот это значение сократовского диалога не преувеличивать. Ровно как и не преувеличивать слова «нет». Ну, сказал он «нет». Мы спрашиваем, почему? А он закрепился. А что он скажет? «Не скажу». Ну, тогда плохо, тогда не так начали. Не к тому пришли, не с того места. Вот. Это вот такое разделение вопросов. Теперь следующий момент. Это еще одно деление вопросов, которое предложил Нио автор технологии SPIN, и он предложил еще одну градацию «Вопросы, которые влияют на мнение другого человека». То есть, как с помощью вопросов менять точку зрения другого человека. Да? Опять в основе идея что нет проблемы, нет продажи. И эта тема является психологически весьма сложной, потому что обычно ведущие переговоры как черт ладно бояться проблем вообще. Ну, как бы, упомянуть о проблеме, а что будет думать тот человек, у него испортится настроение, потому и многие переговоры, к сожалению, напоминают бол... просто какие-то болталки, разговоры ни о чем, когда говорят о чем угодно, только не о том, что нужно решить. На самом деле я большой противник этой идеи, вот я как раз за идею Нила Рэкхэма, да, что нет проблемы, нет продажи, и профессионал на этапе ориентации Получив информацию, должен, наконец, брать бока за рога, да? Постепенно уже переходить к сути вопроса. Итак, как Нил предложил разделить вопросы? Значит, методика расшифровывается спин. да? И вот пишем по вертикали, наверху буква «С», под ней буква «П», дальше буква «И», и внизу буква N. Прочитали, получилось спин да? Значит, первая группа вопросов – ситуационные. Ситуационные. Ситуационные. Их еще называют информирующими, информационными. а Цель этих вопросов – получить информацию. И мы уже с вами знаем, что в качестве ситуационных вопросов могут быть использованы и техники активного слушания, как более мягкие техники. Это вопросы, сколько, когда, как часто, там, в какое время, да, в какие периоды. В каком количестве, да, ну, это вот вопросы, которые помогают получить информацию. Есть нюанс. Ошибка переговорщика часто заключается в том, что он вместо того, чтобы делать домашнее задание, то есть узнавать что-то о ситуации, начинает пытать принимающего решения вопросами детского свойства. А сколько человек у вас работает в компании? А когда вы начали свою трудовую деятельность? Просто в некоторых книгах по переговорам это рекомендуется как для ознакомления. Да? Так вот, уважаемые коллеги, мое мнение, такие вопросы надо узнавать до того, как вы встретились с человеком. Сколько человек работает в компании, когда компания начала свой бизнес. Это называется домашнее задание. И прилежные мальчики девочки, прежде чем идти на переговоры, это все учат. Они грузят принимающего решения вопросами туристического свойства. Вот. Ну, конечно, если этой информации нигде нет, да, и вы ее не нашли, то тогда нужно так и сказать. Вы знаете, я хотел найти информацию о вашей компании, но, к сожалению, вот там и там искал не нашел. Может быть, вы позволите задать вам несколько таких ситуационных вопросов. В остальных случаях этими вопросами грузить нельзя. То есть их можно задавать, но в ограниченном количестве. Потому что, будто мне человеку приятно поговорить о себе, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, если вы к нему пришли по какому-то вопросу, то я предполагаю, что более всего он заинтересован говорить по этому вопросу, а не ликвидировать вашу половую безграмотность какими-то рассказами, как он брал бастилию в конном строю, понимаете? Ну вот, все-таки по умолчанию мы имеем дело с людьми достаточно занятыми. И насколько он заинтересован, какую-то экскурсию для вас откатывает, для меня большой вопрос. Ну, если заинтересован, он вам об этом скажет. А если нет? Да. Далее. Оговорим о вопросах. И вот следующие вопросы – это вопросы П, проблемные. Для чего задаются проблемные вопросы? У медиков есть такой термин – пальпировать. Да, пальпировать. Пальпирование – это ну, так вот, такой пальцевый зондаш тела, в расчете, там нащупать какие-то уплотнения, там да, какие-то больные места. Значит, поэтому проблемные вопросы напоминают пальпирование. Мы нащупываем проблемы. И что очень важно, если проблем нет, то какая задача переговоров? Создать, Создать проблемы, и, наверное говоря, обратить внимание человека на то, что такая проблема может быть. А я напомню, что хороший переговорщик, хороший коммуникатор должен заранее предполагать, какие проблемы лучше всего решает твой продукт. Ну, то есть мы знаем, что в отрасли есть какие то проблемы, и наш продукт нацелен вот на это. Ни в коем случае нельзя гипотетически, гипотетически он повлияет на прибыль. Нет, мы должны понимать, что, как правило, там, не знаю, ну, к примеру, у меня есть какое-то программное решение, там ERP какой-нибудь, да, и при этом я знаю, что, например, в косметических сетях существует проблема, стоимость единицы достаточно юнита достаточно высока, а возникает пересортица, да? потому что большая номенклатура, частые смены ассортимента, да, довольно большая проблема учета и логистики. И вот я знаю, что моя ERP, моя программа, да, она нацелена на то, чтобы оптимизировать вот эту пересортицу, да, там уменьшить количество рабочей силы на складе. Я знаю, что, как правило, в парфюм, рознице, да, вот такая ситуация есть. То есть я заранее это знаю. Проблемные вопросы, они помогают определить, есть ли проблема и насколько человек к ней чувствителен. Ну, условно, да. Мы же разговариваем с человеком, а не с компанией, да? поэтому нам всегда надо понимать, что человек представляет компанию, но он в первую очередь вот как раз сам себе. Да? И, например, очень часто главные противники любых программных решений – IT-директора. А директора компании скидывают на них переговоры по АРП. Потому что вот, ну-ка, а, это компьютер, вон идите к IT-директору. Вопрос, а на кой черт IT-директору новая программа? Да нет, у него только нормально все налажено. Там, да, компьютеры расставлены, сервак работает, там, каналы отстроены. Сейчас вот придет некий комрад, который сейчас туда что-нибудь запустит. не опять все перенастраивать, мощностью увеличивать, выбивать, все настроить. Оно мне надо. Причем, что надо понимать, что в компаниях зачастую тот, кто отвечает за решение, не является владельцем проблемы. Ну, условно говоря, например, вот отдел закупок. У них, например, задача. Там, закупить чего-то, ну, чтобы дешевле. Проблемы с качеством закупленных ингредиентов. Кто у нас будет хлебать? Производство. Да? Проблемы с продажами некачественных ингредиентов. Будет хлебать сейлс менеджеры Значит, маркетингу задача продвинуть ту хрень, которая умудрилась из той хрени выпустить в производство. Да? Вот. А закупщику все это вообще глубоко фиолетово, потому что чем больше он скидок отожмет, тем больше ему премия. Вот такая вот интересная ситуация. Да? И надо понимать, что проблема компании может совершенно не лежать на столе того, кто принимает решение. Поэтому вот проблема компании, проблема человека, это, к сожалению, далеко не одно и то же. И это совершенно отдельная история про так называемый центр ответственности в компаниях, как там выбирать, но это совсем другая тема, она довольно большая. Поэтому по факту надо нащупать, есть ли проблема вообще, а второе, как данный человек относится к этой проблеме. И вот тогда применяются проблемные вопросы. Ну, например, вы знаете, вот моя практика показывает, или вот наш опыт работы с парфюмерной отрасли показывает, что существует вот такая история. А скажите, пожалуйста, сколько вы в прошлом году потеряли на пересортице? Ага, прямо на мозоль. На то он и проблемный вопрос. Напомню, нет проблемы, нет продаж. Да, сколько ваша компания потеряла. Что говорит, как это так спросить у человека, вот прямо, а так и спросите, иначе продажи не будет. Но человек может сказать: знаете, я не в курсе. Ну, хорошо, точную цифру. То есть правильно я понимаю, что вы, компания не ведет этого подсчета, или просто у вас на данный момент этой информации просто при себе нет. Но тем самым мы снимаем некое обвинение в нерадивости, мы не говорим, что вы вообще не в курсах, типа коллега. О чем же мне с вами базарить? Да? Мы говорим, а, если я правильно понимаю, просто на данный момент, видимо вы эту тему не подготовили. То есть человек, даже если он вообще не в теме, он может сказать, да-да, я, знаете, специально не готовился. То есть наша задача не придавить его, да? С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что получаем такой ответ, и мы понимаем, что даже если эта проблема существует, данный персонаж не владелец этой проблемы и совершенно бесполезно его кошмарить. О, Вы знаете, ну компания же терпит убытки, поэтому немедленно закупить наш порошок от бога, иначе компания будет продолжать нести убытки. раз человек не в теме, Его пугать совершенно бесполезно. Да? Значит, скорее всего, вряд ли он будет принимать какое-то решение, потому что в его домик как говорится, крыша не горит. Значит, нужно искать кого-то другого, да? для кого это может являться проблемой. Может быть, отдел маркетинга, который бьется с клиентами, присылающими рекламации, но ну, зависит от структуры компании, может, еще с кем. Поэтому очень важно, как бы понимая отраслевую проблему вообще, пытаться нащупать, во-первых, насколько она актуальна в данной компании а во-вторых, нащупать в компании владельца проблемы. Я советую, ищите владельца проблемы. Ну, то есть тот, кто хлебает, да, тот, кто на этом геморрое восседает. Да. Это не факт, что он принимает решение, но там уже можно двигаться дальше. Но вот проблемными вопросами вы нащупаете актуальность тематики вообще раз, и отношение к этой актуальности данного человека в частности два. Но а, тут есть еще один нюанс. Дело в том, что отношение к проблемам, может быть разная, мало проблем нащупать, и отношение к проблеме находится в диапазоне, ну, если брать первую точку, нет проблемы вообще, тогда задача сдвинуть человека, показать, что проблема есть. Ну, например, каким образом? Вот проблемные вопросы, а сколько у вас из -за Ну, в принципе, мы не вели такого подсчета, ага, то есть у вас это на регулярной основе не поставлено. А могут ли вам быть интересны цифры? так называемой средней отрасли. Просто, может быть, это вам будет полезно для принятия каких-то будущих решений. Ну, редко отказываются получить на халявку информацию, да? Я говорю, знаете, вот расчеты такие-то показывают, что если предприятие имеет номенклатуру, там, от 10 тысяч до 20 тысяч, там, не знаю, юнитов на квадратный литр, то потери от пересорки достигают, там, 15 миллионов долларов при средней стоимости юнита, там, столько-то. Вот. Ну и так можно, вот, если хотите, оставьте себе там, потом, может быть, проверьте, как это у вас. Это такого называется вирус запустить, да? То есть мы так делимся информацией, да? На самом деле мы у человека создаем картинку мира, что проблемка-то на самом деле есть, и то, что вы ее не считаете, не знаете, что ее нет. Но отношения, значит, если проблемы нет, ее можно как бы создать, активизировать, да? Показать, что... И опять уточнить, а регулярно, вы знаете, вот если вас интересует практика, то вот компания с оборотом таким-то обычно рекомендуется проводить подсчет, потерять пересуртицу в среднем раз в месяц. И, как правило, это возлагается на плановый экономический отдел. Я сейчас фантазирую, да? Вот, поэтому, ну, у вас, компания, это не делается. Ну, наверное, пока, может быть, это не так актуально. То есть, главное, не обвиняйте, не кошмарьте. Да, так, сообщайте информацию, при этом заранее предполагаете, что, ну, значит, наверное, так и надо. Уверяю вас, вы червячка зародили. Но это позволяет такая манера человеку выглядеть умным, информированным, не чувствует себя виноватым, и при случае дальше в компании уже создать себе имидж такого продвинутого пользователя. Например, там наехать на бухгалтерию, где-то на совете директоров хорошо выставить. То есть очень важно такого агента создать, который от вас черпает информацию, которая ему позволяет потом себя продавать. Потому что он благодаря вам становится таким продвинутым юзером, может это использовать внутри корпоративных раскладах, а ваша статусность повышается, да? ему уже интересно с вами общаться. Он видит, что благодаря вам он повышает собственный удельный вес. А это неплохая штука. Вот Это, кстати, позиция эксперта. Да? Эксперт крупен информацией. Да? Я тебя ничем не убеждаю, вот на информацию. А ты уж сам ты же умный, ты сам знаешь, что с ней делать потом. Так вот, даже когда проблема нащупана, то отношение к проблеме находится в таком диапазоне. Первое такое значение – это я не против об этом поговорить. И другая грань – я готов немедленно взяться за исправление. А какую ошибку обычно совершают специалисты по коммуникациям, по переговорам? Встретив готовность человека поговорить о проблеме, они ошибочно это принимают за готовность к действию. А на самом деле, когда человек готов о проблеме поговорить, это называется так, она мною идентифицирована, но не сильно беспокоит. По крайней мере, не настолько беспокоит, чтобы действовать. Простейший пример. Допустим, пришла весна, достал я свои любимые джинсы и вижу, что я в них не помещаюсь. Бывает такая ситуация. Бывает. Вот. Значит, у любой проблемы есть два уровня беспокойства. Первый уровень, так называемый физический, это сама проблема. Вот ситуация с джинсами, где физический уровень? Ну, я конкретно не могу надеть брюки. Да? То есть у меня нет джинсов на весну. Вот это физическая сторона проблемы. А Вторая составляющая проблема какая? Моральная. То есть я расстроен, что я не удержался, я опять набрал вес, там, да. надо теперь либо джинсы покупать, либо еще чего-то. Вот вторая сторона уже эмоционального свойства. Вот есть физическое содержательное, да? джинсы не налезают, а есть эмоциональное. Ах, черт, опять я вот говорил уже себе, сколько можно. А вот теперь, как действует человек в этой ситуации часто? Ну... Как бы решение прагматичное – это пойти заниматься спортом и сесть на, там, на диету, менять образ жизни. Но есть еще один способ – поговорить о проблеме. Сказать, слушай, представляешь, ну вот я в очередной раз, блин, вот понимаю, насколько я все-таки ленивое животное. Дальше следует покаяние. Вот я опять жрал, я опять не занимался спортом. Сейчас, представляешь, вот помнишь мои эти джинсы Армани, вот я в них опять не влезаю. Блин, ну что это такое? Слушай, надо же спортом заниматься. Кстати, ни разу не слушали подобного рода? разговоров, да, такой человек активный проповедник здорового образа жизни, что слушаю, думаешь, что ты мне, что ты не в спортзале, ты или на улицу иди проповедуй, да, или в спортзал, что ты мне-то это рассказываешь, а человек с таким жаром меня убеждает, что просто думаешь, за что я такому счастью обязан, да, вот, вот, а как вы думаете, для чего человек это делает? Он сбрасывает психологическую составляющую, тем самым уменьшая абсолютную величину проблемности, Потому что абсолютная величина проблемности складывается из физической части и эмоциональной части. Получается некая сумма. Да? Теперь я могу начать с физической составляющей, идти в спортзал, да? а могу с эмоциональной. А как ее сбросить? Всем рассказывать, как правильно вести образ жизни. Теперь в своих собственных глазах, в глазах окружающих я уже практически таки ярый спортсмен. Я уже вот буквально в спортзале. Вот. Я уже даже похудел почти. Вот. И вот таким образом, поболтав, человек снижает общий проблемный уровень, и как поплавочек, проблема перестает подпирать. На какое-то время человек успокаивается, потом надевает на себя еще что-то, опять бегает, кричит, давно пора заниматься спортом, ты посмотри, какие мы с тобой стали. Что-то ко мне-то привязано. Ну, слышали мы эти рассказни, и, наверное, не только по поводу джинсов, по разным поводам, да? когда человек вдруг, поймите, человек уменьшает абсолютную составляющую. Такими вот текстами. После чего опять успокаивается. Как это проявляется на корпоративном уровне? Компания АБЦ объявляет тендер по закупке шпилек от шпунделя. Проходит тендер, все активно тусуются, участники рынка, там готовят предложения. Компания АБЦ затихает и вообще хрен на что реагирует. Там пытаться купили, не, вроде еще не купили. Все. Пошло потом опять весеннее обострение. Компания АБЦ опять объявляет тендер на закупку шпилика Но Новый. Опять суета по рынку, опять все строятся, все бегают, все готовятся, на полгода опять заглохли. Кстати, не сталкивались с таким? Вот. Там происходит то же самое, только уже на корпоративном уровне. Кто-то там, владелец, говорит, так, хватит, сколько можно теперь бардак. Что вы там говорили? Что произошло с тендером в прошлый раз? Почему опять все затиховарилось? На самом деле к нему там стучались, стучались. Иван Иванович, пора решения принимать, отвалить от меня. Сейчас конец года, не до того. И потом говорит, так, почему до сих пор тендер не проведет? Так год вот, мы же А почему не довели до конца? Не скажешь, а сам дурак остановил. Ну, знаете, там получилось. Вечно у вас все получается. Провести тендер в кратчайшие сроки. Опять забегали. Вот. Потом опять, Иван Иванович, тендер проведен. Вот посмотрите, сколько? 2 миллиона? Я подумаю вам все, опять. Ну, еще раз, Пастухай Иванович, как с тендером? Я решил я сказал, решу вопрос. Хватит меня дергать. Что других дел нет? Что у вас там с лопатами? Ну, я так утрирую, да? Может быть, кто-то работал в таких структурах, идея понятная, что дальше происходит, да? Все опять ждут осеннего обострения. Вот, то есть это происходит на личностном уровне на корпоративном. Как с этим быть? Неправильное действие переговорщика. Нащупав проблему, он начинает успокаивать владельца проблемы. Между прочим, пока я не узнал технику спина, точно так же поступал. Приходит ко мне, допустим, специалист, ну, какой-то владелец компании, текучка, там кадры, ну, в общем, нужен кадровый консалтинг. Я говорю, не волнуйтесь, мы этим давно занимаемся, мы готовы провести аудит в кратчайшие сроки, разработать вам набор решений. Вот это достаточно знакомая нам тема. Что я сейчас делаю? Я снижаю уровень проблемности. Поскольку человеку не очевидно, что надо тратить деньги, он не очень уверен, что это все будет полезно, он про себя думает, как? Ну а что тогда торопиться? Надо еще посмотреть, что на рынке есть. да. Понятная ситуация, да? И он опять опаньки в туман сваливает. Через полгода, когда его опять так, Александр, ну давайте продолжим вот наши эти самые, да? Давайте, опять мы не волнуйтесь, мы решим. А, вы решите и человек опять ушел. А на самом деле, что надо делать в таких случаях? Условно, человек Я сейчас так, очень примитивно, Говорит, человек, вы знаете, да, вот эта проблема существует. Mm -hmm. Так, так, так, а когда вы это заметили? Ах, не помните. Mm -hmm. Или наоборот, ах, помните, когда три месяца назад? Три месяца назад. Mm -hmm. Понятно, конечно, не в таком примитивном виде, но идея-то, понятно, да? То есть не надо так бездарно актерствовать, как я сейчас показал, но я надеюсь направление воздействия вам понятно, да, то есть вот надо не успокаивать, а я это называю расчесывать, да, серьезно, да, серьезно. сколько вы говорите у вас человек уволилось в последний месяц? ах, не посчитали, и обычный человек сразу отвечает, так, так, так, так, а что такое, что такое, вы знаете, пока даже не знаю, пока даже не знаю, Ну вы рассказываете, сейчас подумаю, что можно сделать, и можно ли что-то сделать вообще, не волнуйтесь. Хотя, не знаю, ну, когда, говорит, три месяца? Ну, продолжайте пока, там посмотрим. Человек такой же, тюк, сразу. Глазки вот так, да, там, как там, бровки домиком и так далее, да? Вот. По сути, действовать человек начинает тогда, когда уровень проблемности он ощущает как высокий. Поэтому, нащупав проблему, не думайте, что человек готов действовать. А эту проблему нужно проверить, на каком уровне она находится. И для того, чтобы расширить и углубить, как говорилось, существует третий уровень вопросов. Это вопросы, которые называются наи и называются извлекающими. Суть их в том, что они помогают понять последствия проблем. Вот есть проблема, да, как камень, брошенный в воду, а есть последствия, это как круги по воде. Вот. А последствия бывают в виде косвенных убытков, которые впрямую не рассчитываются. да? Ну, человек иногда видит прямые убытки, косвенную не видит. Есть какие-то такие качественные последствия. То есть задача а, извлекающих вопросов увеличить значимость проблемы. Кстати, чем выше проблема, чем выше значимость проблемы, тем менее значима цена вашей услуги. И наоборот, чем меньше проблемы, тем меньше хочется платить, да, вот за такую проблему не жалко заплатить там столько а вот за такую проблему жалко заплатить столько да? Почему вот никогда нельзя говорить о цене до того, как... средства там от блох, это одна история, средства от соблюзубых пингвинов совсем по-другому стоит. да, если вот мы покажем, что блохи могут вырасти в саблезубых пингвинов, то цена покажется очень даже вменяемой, приятно удивляющей своей малости. То есть иногда надо без лжи, но качественно оформить какие-то ситуации, да. Вот, поэтому извлекающие вопросы это те, которые последствия проблем. Там, условно говоря, убыток от ну, вот проблема, допустим, пересортится. Прямые последствия проблемы, ну, убытки какие-то, да, а косвенные последствия уменьшения валовой прибыли, там, не знаю, дополнительные расходы на логистику, расходы на возврат товара, недовольство оптовых клиентов, которым мы поставляем товар, сверхурочные работы на складе там поставки какие-то, дополнительные запросы поставщика. Может такое быть? Может. Это вовсе не надувательство, да, это те вещи, которые человек просто сразу не видит. Понятно вот это, да, история. Вот извлекающие вопросы это последствия нащупанной проблемы. И чем больше этих последствий, тем значимый уровень проблемы и тем выше готовность человека сделать сделку. Если проблема большая, значит ее надо решать. Проблема небольшая, мы не против обсудить. Обсудить это поболтать, подумать, там, да, ну, вроде как можно и не дергаться. Поэтому человека надо передвигать от стадии вообще нет проблемы, проблема можно, требует обсуждения, проблема заслуживает немедленного решения. И передвигать его лучше всего вопросами. Ну понятно, что вопросы не задаются, сначала одни, потом другие, потом третьи. Да? Микс. Но что мешает? Человеку обычно, это вообще готовность трогать проблемную тематику, потому что это портит настроение собеседника. Ну, вроде, что ж трогать больную тему, да? А не тронете больную, и сделки не будет, потому что... вот Вы знаете, наши программы там, или наши решения обычно подходят для оптимизации. И что мы сейчас сказали? Да, если у них дикий запрос на оптимизацию, то мы сказали правильно. Да, если они вообще не поняли, о чем шла речь. А вот, например, знаете, бывает ситуация, что вот так, так и так. А как у вас это, кстати, решено? А вы не пробовали проводить этот самый? А, не пробовали. А сколько вы уже работаете три года? Вы знаете, практика показывает, что при таком обороте, вот при трех лет, обычно вот убыток такой. Вот наш разговор. Да? То есть не бойтесь вторгаться в зону проблем. Нет проблемы, нет продаж О чем бы не шва речь? Человек делает что-то, чтобы получить, чтобы получить решение проблемы. Нет проблемы, нет продаж Непонятно, зачем вставать со стол